Глава 14. За приятным временем, проведенным со своей девушкой, мне перехотелось ехать в Москву выяснять причины гибели родителей Родина. Пожалуй, нужно оставить эти мысли о расследовании. Ничего ты не докажешь, а вот попасть на карандаш Касабисту очень легко. Я и так у него в отдельной папке. Свадьба закончилась так, как это обычно и бывает в деревне, позже запланированного срока. Неделю, Карл! Это был не праздник, а настоящий квест с элементами выживания. Столько пить, есть, гулять и танцевать может только народ в нашей глубинке. Но было очень круто. Если я когда-нибудь вернусь в свой мир, хотелось бы, чтобы эти воспоминания остались со мной. Темычу теперь разрешали ходить в увольнение с ночевкой. Быть в казарме уже был нам привычен. Старшина рот и мозгин не лютовал и периодически закрывал глаза на лежащих на кроватях. Это было единственной его поблажкой. Похороны бычков проводились завидным постоянством, поскольку каким-то проверяющим из самых высоких штабов не понравилась курилка рядом с казармой, Пришлось ее перенести в другое место. Тем самым основным помещением для курения стал туалет. Отсюда и увеличение тех самых похорон. На учебе началось полноценное изучение МиГ-21 модификации УМ. На занятиях у подполковника рыбалка было всегда интересно. Не стали исключением и занятия по конструкции двигателя. «Это двигатель R11F2S300, который стоит на данном самолёте», показывала нам указкой на стенд с этим агрегатом. «Двигатель турбореактивный с форсажной камерой». «А название обязательно выучить?» – спросил Костя. «Обязательно. Спасательный круг на экзамене, товарищ Бардин». «Правда?» – обрадовался Артём. «Нет, технику, которую вы эксплуатируете, надо знать в достаточном объеме. Он у вас на самолете один. Продолжим. Двигатель двухвальный. Характеристики компрессора осевой. Товарищ подполковник, а если назвать на экзамене что-нибудь про компрессор? снова задал глупый вопрос Артем. Тогда это отлично. Серьезно? удивился Костя. Нет. Еще один неуместный вопрос и проведу дополнительное занятие. Желательно в субботу, спокойно сказал рыбалка. С оборудованием кабины тоже было не все так просто. Какие-то приборы уже были нам знакомы. Авиагоризонт, указатель скорости, высотомер и так далее. Но были и новинки. Автопилот АП-155. Поставили его взамен предыдущего подобного устройства. Имеет режимы стабилизация и приведение. Объяснялся тот же рыбалка, который вел у нас и эту дисциплину. Товарищ подполковник, а если... «Нет, Рыжов, не будет эта информация спасательным кругом. Похоже, что в субботу мы проведем еще одно занятие». «Вот спасибо. Опять суббота без увольнения». Тихо сказал я Артему. «Да ладно вам! Я каждую субботу хожу, и вас отпустят. У тебя бронь на выход с территории в виде кольца на пальце, а у нас нет!» шепнул Рыжову на ухо Костя. «В прошлый раз окурки хоронили, теперь ты со своими спасательными вопросами» рычал Макс на Тёму. «Сейчас все наладим», сказал Артем, слегка прокашлившись. «Товарищ подполковник, а есть какой-нибудь спасательный круг от субботних занятий?» «Да, конечно. И лично вы на него наработали. В субботу освобождаю вас, Рыжов, от дополнительного занятия». Улыбнулся рыбалка и принялся разворачивать на стенде двигатель. «Вот видите», шепнул нам Артем. «Спасибо!» «Не за что. Придете утром в воскресенье. Кидаю вам спасательный круг». «Это называется «Договорился, Темыч», — съязвил Макс. Как одного из невальных пороти меня отправили за выздоровевшим парнем в лазарет. Неплохой способ сочкануть в период наряда, потерявшись на часок, а то и больше. Путь к местам пребывания больных лежал как раз мимо кабинета майоровой. И вот именно в этом районе меня и чуть не сбил Макс. В последнее время он был замечен в очень частом посещении кабинета психологической разгрузки. от чего он там разгружался, можно было понять. Но вот один раз это привело к нехорошим последствиям. — Прррр, Зорька! — воскликнул я. — Чего так гонишь? — Он опять там, этот ур урод. А фамилия у этого урода наверняка Королев, верно? «Если знаешь, чего спрашиваешь?» — рычал Максим, словно лев, мимо которого прошла прекрасная львица и не зашла в его прайд. «Так, притормози, что ты там увидел?» «Он опять к ней пришел, еще и чаи распевает. Ручкой так вот мне помахал, мол, свалил отсюда. Там еще и музыку включили». «Хорошую?» «Ну, нормальную», — задумался Макс. «Веселые ребята и... Да какая разница?» «Большая. Не думал ли ты, что у этого Королева реальные проблемы, он на лечение ходит? Лене нужно с ним контакт устанавливать. Не будь ты таким ревнивцем». «А где гарантия, что она только со мной?» «Ты ее с другими мужиками видел?» — спросил я, притянув Макса к себе. «Нет». «Она хоть раз с кем-нибудь флиртовала, чтобы это кому-то на глаза попадалось?» «Не, не видел». «Тогда чего ты тут помпашу устроил на ровном месте? Или ты думаешь, что ей от тебя нужно только то, чего нет у нее?» «А это что?» – удивился Макс. «Главная отличительная черта мужчин от женщины, физиологическая особенность», намекнул я на наш основной половой признак. «Кадык выпирает! Ты про этот признак?» Что с ними будешь делать? И почему у моих товарищей все через кадык? Короче, сомневаюсь, что ты настолько хорош в качестве полового партнера для нее, чтобы она только лишь по этой причине тебя не отпускала от себя. Отпустил я Максима, поправляя его китель. Не ходила бы она с тобой на все мероприятия, если бы ты был ей не интересен как человек. Максим, похоже, немного воспрял духом, поблагодарил меня и пошел на выход из санчасти. «Серый, ну ты его, это, притопи в бассейне, чтоб знал!» — попросил Курков. Не успел Максим скрыться из виду, как дверь кабинета майорова открылась, и оттуда вышел расстроенный Королев. На лице так и читалось «Вот коза». «Родин, чего смотришь?» — рыкнул он на меня. «У тебя помада на губах осталась», — соврал я, отвлекая его внимание. При этих словах он сразу же попытался сделать вид, будто и правда у него что-то получилось с Леночкой Петровной. «Да, забыл потереть. Бабы так и хотят меня расцеловать!» — мерзко усмехнулся Королев. «Ты не видел своего придурочного зама?» «Не, я за больным пришел». «Ты не в курсе, чего он ходит тут постоянно? Не обессудь, но он дебил какой-то. Думает, небось, что Ленка его заценит». «Считаешь, шансов у него нет?» «Какие шансы, Серый?» Воскликнул он, и сзади тихонько открылась дверь кабинета майоровой. Королёв не заметил, что теперь наш разговор слышит еще и Леночка Петровна. «Ты бы видел его лицо, когда я его выгонял! Ленк мне скоро романтику подарит, вот увидишь!» Сказанные им слова долетели до психолога, И она, медленно выходя из кабинета, картинно покашляла. Было болты, Королёв, а не мачо!» «Курсант Королёв, я вам кое-что забыла сказать», произнесла Майорова, вышагивая на каблуках по коридору, словно на подиуме. «Да-да, Леночка!» Совершенно не стесняясь меня, сказал Королёв, на что психолог только улыбнулась. «Мы с вами много говорили сегодня о проблемах бытия, отношений, любви». Она подходила все ближе и ближе, снимая очки. «Да, Елена Петровна, мы не одни как бы здесь», сказал Королев, когда Майорова тихонько положила руку ему на плечо. «Ничего, я и при свидетелях могу», произнесла Леночка и резко схватила Королева за ухо, начиная покручивать его. Белогорский мачо буквально начал извиваться и шипеть от боли, несмотря на свою брутальную внешность. Психолог, в свою очередь, даже бровью не повела. Абсолютный покер-фейс. «Еще раз увижу, и то же самое сделает уже начальник училища, Казанова недоделанный», тихо произнесла Майорова, но Королев прекрасно все слышал, несмотря на свои стенания. «Понял, понял, больно, Елена Петровна, я больше вас не потревожу!» Пролепетал он и был отпущен психологом. Тут же его и след простыл. «Не знал, что психологи именно так поступают в подобных случаях», улыбнулся я, наблюдая в окно, как Королев громко матерится и трет свое ухо. «Родин, в моей профессии бывает по-разному. Приходится разные методики применять, не только на словах». «До некоторых только физическими методами доходит. Главное, чтобы помогло», – подмигнула она мне, надевая очки обратно. «Ну да, в нашем случае некоторые только прикидываются больными». «Сергей, у меня к тебе...» «Елена Петровна, мне мои уши дороги, поэтому я буду молчать», – улыбнулся я. «Я в тебе и не сомневалась», – сказала Лена, взъерошив мне волосы. Максиму, передай, пожалуйста, что я заканчиваю в 18.00. Жду его здесь. Удивительно, насколько разностороннюю психологическую помощь оказывает Майорова. Как доходчиво умеет объяснять. По возвращении в казарму я передал Максу устное послание от Леночки Петровны, чему он несказанно обрадовался. «Родин, в канцелярию!» — крикнул мне со взлетки дежурный. «Заходи, мой юный друг!» — сказал Голубев, когда я открыл дверь. «На тебя рапорт написан, Родин!» «Это еще что за новости!» Неужели Королев решился доложить о том, что его честь была попрана со стороны прекрасной Елены на глазах курсанта третьего курса? «Я могу его увидеть, товарищ майор?» — спросил я, делая пару шагов вперед. «Стой, где стоишь! Чё?» Громко чихнул Голубев, вытирая после этого нос. Его глаза были сильно красными, будто он их оттирал от грязи. Выглядел командир роты не лучшим образом. «Стою!» «Аллергия у меня! Не выхожу весь день из канцелярии! И все из-за одеколона какого-то! Ты чем пользуешься?» Спросил у меня ротный. «Шипор, а что?» «Совсем ничего. Но в рапорте сказано, что тебя привлекают для судейства на училищных соревнованиях по плаванию. Я уточнил...» тхе, «Кафедра физической подготовки не против, если ты будешь еще и выступать». Тхе. «Будьте здоровы», — сказал я. «Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, почему я спрашивал за такую возможность у физруков». Тхе. «Будьте здоровы. Если честно, не совсем. В других ротах никого из пловцов-сборников не привлекают к выступлению». Голубев насупился и, пару раз прочихавшись, погрозил мне пальцем. «Это они так говорят, чтоб нас запутать. Ты сколько раз выступал за свое подразделение на соревнованиях? Ни разу. А знаешь, какие мы места занимали два года подряд? Невысокие?» «Совсем невысокие, но стабильные. В самом конце. Ваш завод постоянно в полетах в это время, а более-менее стоящий пловец в роте только ты. Чуешь, чем пахнет?» «Че!» «Будь...» «Хватит. Здоровья так у меня не прибавится. В общем, задача попасть в тройку и не обсуждается. В меня пальцем другие ротные тыкают, что мы постоянно последние приплываем. Так что у тебя только один шанс, иначе...» Че? «Не так давно я обсуждал наши возможные перспективы на подобных соревнованиях. Они были никакие, прямо скажем». В каждой из восьми рот есть здравые парни для эстафеты. Некоторые в личном первенстве могут побороться. А вот у нас все ровные. Ну, кроме меня, конечно. Товарищ майор, а речь идет о призах в общекомандном зачете? Спросил я. Родин, хоть где-нибудь что-нибудь да выиграйте. Мне уже надоело комбату причины придумывать. Чего то у меня все хилые такие? И мы можем на что-то рассчитывать, если выполним поставленную задачу? спросил я. Голубев совершенно поменялся в лице. Чихать он сразу перестал, а вот краснота глаз, наоборот, повысилась. К тому же открылся поток ненормативной лексики и военных же организмов. «Я тебя сейчас поощрю, мой юный друг! Доской почета награжу!» воскликнул Голубев. «Товарищ майор, ну вы же понимаете, что людей нужно стимулировать для большей самоотдачи». «Стимулированием ты будешь в другом месте заниматься, и явно не со мной или с кем-то из своих товарищей», – залился Голубев. «Утром деньги, вечером стулья. Мне нужен результат, а там разберемся». На следующий день забежал к полковнику Солдатову, начальнику кафедры физической подготовки, чтобы уточнить программу турнира. Заодно посмотрю результаты в своей роте. На занятиях в бассейне я всегда занимался по индивидуальному плану, поэтому не следил за потугами моих товарищей, пытающихся уложиться в норматив на дистанции 100 метров вольным стилем. Кабинет Солдатова отвечал всем канонам начфизов. Плакаты спортсменов, афиши всесоюзных соревнований на призы газеты спортивных обществ. Есть даже несколько передовиц советского спорта, одна из которых посвящена недавней победе сборной СССР по хоккею на чемпионате мира в Праге. Ну и куда же без спортивных наград моего училища, коих было немало на стеклянных полках в специальном шкафу. Плава не уделялось особое внимание. Все-таки училище столько всего связано с морем, да и два бассейна позволяли заниматься и готовиться круглый год. «Родин, я понимаю, что ты радеешь за подразделение. Возьми тех, кто постоянно выступали», – сказал он, листая свой журнал учета занятий, когда я застал его в кабинете. «В личке можешь попробовать выступить. Призовой точно возьмешь. Тебя в сборное училище только Королев, по-моему, обходил на этих дистанциях». «Товарищ полковник, вопрос стоит очень серьезно. Задета честь подразделения». Начал я объяснять свое рвение в вопросе комплектования своей команды. «И где ты таких слов нахватался? Так и скажи, что Голубев вам пообещал свое любимое большое командирское спасибо. Ха! Держи, изучай!» Протянул он мне журнал, открытый на страницах наших классных отделений. До соревнования оставалось две недели. Каким-то образом натренироваться моим сослуживцам будет невозможно. Поэтому нужно найти пловцов с ровными результатами, способных грести на пределе. В 601 отделении будущих Сальниковых, Поповых и других Фелпсов не обнаружилось. Никто лучше минуты и 30 секунд не проплыл. На карандаш взял пару человек, но это очень глубокий резерв. «Родин, ну чего ты там так долго? Вот этих двоих бери!» — сказал Солдатов, когда я изучал результаты в 602-м классном отделении. Один из них и правда плыл близко к уровню второго взрослого. Вот его ты и можно взять. Но это только один, а на эстафету надо четверых. В моем отделении оказался скрытый самородок, за которым я никогда не наблюдал высоких спортивных результатов. «Червеня видели, товарищ полковник? Он на уровень второго взрослого выплыл на стометровке», сказал я, показывая пальцем результат Андрюхи. «И правда. Но это все может быть неправдой. Этот червень мог и как-то смухлевать. Ловил я его пару раз на срезанных кругах и прибавлении подтягиваний. Про гимнастику вообще молчу. Как у него получается меня постоянно на количестве оборотов на лопинге обманывать?» – удивлялся Солдатов. Червень и тут отметился. «Хочется верить, что результат 1 минута 6 секунд настоящий». Осталось найти еще одного. Хотя, чего тут искать? За одну минуту и 9 секунд проплыл, оказывается, Макс Курков. Вот у него-то будет огромный стимул выиграть. Его еще бы на один этап с Королевым поставить, и там будет мощная битва. В казарме я поставил в известность всех, кто будет участвовать в соревнованиях. Червень, конечно, первым делом отказался от подобного мероприятия, но был услышан старшиной роты мозгиным. «Я не понял, червень!» — воскликнул он как раз, когда Андрюха слал ко всем чертям это наше плавание. «Недоразумение ты, ходячая! Ты или гребешь руками в бассейне, или будешь грести ушами по кафелю в наряде роте, ясно?» Чего уж тут неясного могло быть Андрею. Представитель 602-го классного отделения, Саня Егоров, обрадовался возможности посоревноваться. С Максом было несколько иначе. Он загорелся от представленной ему возможности поквитаться с Королевым. «Я готов, Серый!» – сказал Макс, начав разминаться прямо передо мной. «Не подведу! А потом утопить можно будет!» «Макс, уделаешь его на дорожке и топить не надо будет», — ответил я. Теперь команда в сборе.